Хотя был один момент, который стоит учесть. Да, пока возвращался к казармам, размышляя, поглядывая, как две роты, включая мою, отрабатывали на плацу шагистику, размышлял об отпуске. По закону его дают на 18 дней, причем дорога входит в эти дни. Да я половину времени потеряю на дорогу, чего не желаю. Добывать самолет ранее я не хотел, мол, есть что держать, а вот тут задумался. Как раз самолет мне и нужен. А то, что сам быстро добрался, объясню легко. Знакомые летчики подкинули. До отпуска почти три месяца. Накопится тонна 800 килограмм с мелочью. Для самолета и топлива к нему точно хватит. Что есть, то есть. Вот только я прикинул. Иметь свою армейскую полевую кухню – это неплохо. Но сейчас она мне не нужна. И если честно, я бы предпочел немецкую на три котла. Универсально это. даже есть печка хлеб-печь. А у моей роты нет кухни своей. Вот и думаю, как отбитый у финнов трофей и передать ее через штаб-полка своей роте. Как дар от себя моей роте. Думаю, пройдет, да еще на хорошем счету сразу же буду у командиров, засвечусь. Хотя мое прибытие и довольно высокая награда, что для командиров в ход службы довольно редкое дело, И так ко мне привлекло внимание. Через две недели уходим в полевые лагеря. Басов уже говорил, что можно котлы получить на складе. Но я решил за это время передать кухню. И в лагерях уже сам буду кормить своих бойцов, получая продукты, а не как бедный родственник, чтобы второй очередью мою роту кормили. Тем более за мной числится четыре повозки и две патронные двуколки. Надо это все обдумать так что прикидывал шансы. А так, место освободиться на тонну, потом, через пару месяцев до отбытия Басова, ночкой темной пересеку вплавь реку, амулеты помогут остаться незамеченным и бегом в тыл искать аэродромы. Там и уведу самолет. Причем управлять им я умел, а за два месяца до гибели я закончил в тренажерах осваивать управление разными самолетами, винтовыми. «Да, удалили знания по этому, но в памяти, как я пилотирую, остались воспоминания, их не тронули. Значит, опыт при мне, и вполне смогу пользоваться самолетом. Причем даже выбрал, какая машина нужна. Спасибо десантникам». «Да, Шторх – отличная машина, с любой крохотной площадки взлетит. Но мне машина нужна на средней дистанции, а это Тайфун – связной мессер» дальность которого 1000 километров, по сравнению со шторхом, у которого 400 а весит одинаково, тем более мессер четырехместный. Так что с дозаправкой, но я доберусь до Алексеевска. Сутки потрачу и обратно столько же. Лучше у родных Рамиса, а теперь у моих, подольше побуду. Вот об этом и размышлял. Ну а дальше покатилась служба. Косяки, конечно, были пару раз, но я их исправлял. Зато узнал, что против меня в роте была коалиция. Тут свой сверхсрочник, командир одного расчета, старший сержант, претендовал на эту должность. Но не сложилось. Вот тот против меня и собрал свою группу. А так как авторитетом он обладал, то хватало поддерживающих его сержантов и бойцов. Впрочем, я вполне справлялся, и тот это видел. А тут очередной сбор по хозслужбе в штабе полка по летним лагерям. Готовность. В принципе, вопросы порешали быстрые, но я попросил у начштаба остаться. Куприянов, кстати, тоже задержался. Ах да, мне подтвердили отпуск, комполка подписал. Так что я уже отправил телеграмму в Алексеевск, когда отпуск будет и когда прибуду. Тут еще комполка зашел. Видимо, кто-то шепнул тому, что тут что-то обсуждать собрались. Или просто случайно вышло. Я сканером не отслеживал. Вот мельком глянув на полковника, сказал. «Товарищ майор, я бы хотел полевую кухню для своей роты». «Нет кухонь. Обещают к осени две на полк, а сейчас нет». Несколько резко ответил Забройский. «Видимо, достали насчет них. Не только в нашем батальоне недостача». «Я не об этом, товарищ майор». «Так получилось, был бой. Я тогда из пулемета в одиночку уничтожил 40 финских солдат на лесной дороге у нашей побитой техники. Собственно, награду получил и за тот бой тоже. Ну, трофей собрал, однако среди брошенной техники, что захватили финны, я нашел полевую кухню. Лошадь была и прихватил ее. Ну и спрятал в лесу» а потом узнал, что по договору перемирия эта территория нам отошла. Послал бойцов, и они ее вывезли. Мой трофей себе забрал. «И где эта кухня?» — спросил полка полковник Матвеев. «Прибыла в Брест за неделю до моего приезда», — ответил я. «Вот я эту кухню и хочу в качестве дара подарить полку, а именно моей роте». «Что за кухня?» Уже Забройский спросил. «КП-39». «Так она же артиллерийская, дивизион кормить. Котел на вашу роту не слишком большим будет?» Спросил штаба но задумался и, кивнув чему-то, сказал. «Хорошо, кухню примем и оформим. За твоей ротой будет числиться, но на две роты. Минометную прикрепляю к ней. Как раз одна готовка на две роты будет». Тем более, обе у вас неполного состава. Хватит. Где эта кухня? У знакомого кладовщика стоит. Я сам заберу. Нужно два коня. Могу сегодня. Ладно, убедил. Что-то еще? Да, там же среди трофеев я взял ручной пулемет. Тоже финская разработка. Любопытный экземпляр. Дам две ленты с патронами. Дар именно полку для изучения нашими пулеметчиками. Ну и пистолет-пулемет «Суоми». За это прошу усилить роту двумя станковыми ДШК. А то рота, а одни станковые пулеметы винтовочного калибра. Пойдет она с бронетехника, а тут хоть легкие машины, а разберем на запчасти. Финскую их хвалили. Отлично укрепления разбирали и доты гасили. На складах они есть, я узнавал. Корпусного подчинения. Нужно запрос отправить. «Хотя бы взвод сформировать в нашей роте». «Дадут они, как же! Отправляли мы запросы». «А вы мне его дайте, я решу вопрос». «На весь полк?» — усмехнулся тот. «На весь». «Шесть станковых ДШК», — пожевал тот губами. «Что ж, договорились. Еще что-то?» «Нет-нет, это все. Разрешите идти?» «Свободны» полка больше не вмешивался, но слушал с интересом. Куприянов остался, видимо, какие-то свои вопросы решать. Я же дождался его снаружи. Когда лейтенант вышел, и мы пошли к нашей казарме, там же и штаб батальона, тот спросил. «И когда-то собирался мне про кухню сообщить?» «Вообще не собирался. Я как раз решил ее продать. Нашел покупателя. Но тут же все передумал. Для моей роты это нужнее. «Трофей? Личная вещь? Ага. А что у тебя еще есть?» «Все, что есть, все мое. Не покушайтесь на святое. Что с бою взято, то свято. Это мой обменный фонд для кладовщиков». Так и общались. Дальше кликнул своего повара, красноармейца Васильева. Тот курсы заканчивал. «Васильев, бери личное оружие и за мной. Кухню будем принимать». Выдали. Радостно спросил тот, заканчивая подшивать воротничок. Сейчас у бойцов было личное время. «Выдали. Сам добыл. Идем, нам еще возницу должны выдать с лошадями». Мы в оружейку и, вооружившись, под сумки на ремни, у меня магазины к винтовке, само оружие и на выход. Старший обоза уже ждал с бойцом и лошадьми. Это Куприянов его напряг. Так что с бойцами двинул на выход. А там по тропинке стали обходить город. Двинули к крупному лесному массиву справа от города, если от крепости смотреть. Пять километров протопали. Хорошо ветерок остужал. В общем, дорога вышла неплохо. Правда, тут приграничная территория. Погранцы мелькают патрулями. Сам не видал, а сканер показал. Нас тоже отслеживали. Армейцев тоже хватало, машины так и мелькали. Впрочем, до леса дошли благополучно. Тут, кстати, до реки, где граница, километра три по прямой. Так, бойцы, ждем меня тут. Гляну, где кухня стоит, определюсь на местности. Те в тени стали устраиваться, а я нырнул в лес. Отбежал и достал кухню. А котел горячий? Шурпа, я всего два котелка заполнил и поел. Тут же убрал суп во все четыре термоса, по 12 литров они, используя хранилище вместо черпака. Остальное самосливом в хранилище. Котел чистый. Осмотрел все и за бойцами. Дальше Васильев все изучил, сообщив, что котел мыть надо, топка еще горячая. А так все по штату. Также вынес пулемет и ПП с боезапасом, загрузив на кухню. На месте. Возница в это время коней запрягал, ругаясь на обрезанные постромки. Однако у того запас ремней был в вещмешке, сделал времянку. И вот, выкатив кухню на дорогу, покатили обратно к крепости. Причем Возница и повар на сиденье ехали, а я шел впереди. Так что двигались медленно. А тут я с интересом, поглядывая на пограничный патруль, что двигался к нам, видел его ранее. Однако сканер показывал еще троих на опушке. Одеты в гражданское, но с оружием. Или контрабандисты, или бандиты местные. Думаю, второе. Контрабандистам обычно оружие не нужно. Да и все трое в сырой одежде. Реку переплывали. Почему днем? Время 12 часов дня. Поэтому я приказал бойцам. «Быстро кухню с дороги! Во враг! Оружие к бою!» сам же скидывая ремень винтовки с плеча последовал за ними а тут удобно а враг был дальше он уходил под дорогу там деревянный мостик был перекинут причем стрелять я и не думал хотя бандиты были вполне в дальности прицельного накрытия причина банальна стрелять у границы запрещено особенно в сторону немцев сколько особисты и политработники об этом говорили «Вон, погранцы рядом, пусть они и ловят. Для меня главное, чтобы кухня была целой». Пограничники насторожились, до них уже метров сто было, видели, что я и бойцы, готовимся к бою. А так, бегом сближаясь, старший в звании сержанта крикнул. «Эй, кто такие?» «Шестая стрелковая дивизия, хозслужба, старшина Кайрулин. «Что происходит?» «Трое на опушке у вас за спиной, в гражданском, но с оружием. И одежда сырая, тела облепила. Бандиты, я так понимаю». «Да?» Сержант стал изучать опушку. С ним два бойца было, тоже осматривали лес. «Уходят вглубь леса!» — криком сообщил я. Дальше сержант, открыв гранатную сумку на боку, достал ракетницу и пустил красную ракету после чего с бойцами рванул к опушке. Это их работа, перехват таких групп. Так что, убедившись, что опасности уже нет, выгнал кухню, и мы покатили дальше. По пути попалась спешащая полуторка, набитая бойцами пограничных войск. Видимо, сигнал им был. Не останавливаясь, мимо проскочили. А мы через час были в расположении, где я особисту сообщил о происшествии, чтобы в курсе был. Над штаб сам вышел, он с помощниками изучил кухню, дальше начали оформлять. Пулемет Исуоми забрал тоже он, с боезапасом. Я показал, что слово свое держу, что тому явно понравилось. Вот так дальше кухню на стоянку, где кухни нашего батальона, в рядок стояли, под навесом. Лошадей возница забрал. Его, скорее всего, за нами и закрепят» так что Васильев теперь осваивал свое имущество. Начал отмывать кухню, а я направился в штаб полка. На мою роту оформляют, нужно проследить, чтобы правильно было. В принципе, все, дальше так время и шло. Через три дня, как я кухню пригнал, штаба вручил мне запрос и наряды на получение ДШК. Мол, обещал, добывай. Тот явно хотел увидеть, как я решу вопрос. Немного трофейных пистолетов ушло главному снабженцу, а тот все порешал, и к вечеру я четыре грузовых повозки завел в крепость и к штабу подкатил. Шесть пулеметов ДШК с боезапасом, а на утро вооружение распределили по трем пулеметным ротам. Кстати, взвод крупнокалиберных пулеметов в нашей роте принял старший сержант Герасимов, тот самый тип, что считал, что я его место занял. Осваивал вооружение. Служба шла, я постоянно с Басовым был. Все же он мой учитель, обучал всему. Там на летние лагеря. Я еще сообщил Куприянову, что отличный охотник, готов снабжать батальон свежим мясом, помимо основной службы. И получил добро. И знаете, кабанчиков добывал. Один раз лося. Да так, что по решению комполка теперь свежее мясо на весь полк добывал. Раньше на грузовой телеге ездил за добычей, а тут мне полуторку выделили и двух бойцов. Бойцы рады постоянно со свежим мясом. Правда, получалось так, что встречался с бандитами. Один случай особо запомнился. Я тогда лося взял и сказал бойцам, чтобы его освежевали, подняв тросом на высокую ветку дерева. Мол, трупным запахом несет, это не животное. Пробежался и нашел бойца-пограничника, убит, дня два лежит. Отправил водителя грузовика к полковому особисту. А тот уже вызвал нужные службы, там и бойцы НКВД прибыли, и погранцы. Опознали, связной. А тут сканер показал, что девять бандитов шли в нашу сторону и вели пленного, командира РКК. Я тогда ревкнул. «А ну, тихо все!» Сам же замер и внимательно вслушивался, для виду. А потом стартанул с места и скрылся за кустами. За мной рвануло трое погранцов и двое бойцов НКВД из роты охраны тыла. Онесся я быстро, еле поспевали. Вот так я, вынесся в колонну бандитов, прикладом в зубы одного свалил Стволом ударил в солнечное сплетение второго и застрелил того, что шел за капитаном-танкистом, конвоируя его. Это все, что я успел сделать. Бойцы, что за мной неслись на скорости, кинулись в драку, закипела рукопашная. Да я успел только приголубить прикладом по затылку одного бандита, что сцепился с погранцом, и футбольным ударом в голову вырубил еще одного, что дрался уже с бойцом НКВД. Оба головные уборы потеряли. Наших стало больше, скрутили всех. А я, сняв фляжку с ремня, вынул кляп и поил капитана. А у того обезвоживания выхлебал все, что было. Дальше развязал его, пока тот описывал лейтенанту НКВД, как его брали. Отпускник он, на дороге взяли с чемоданом. Это я к чему? Через две недели меня наградили медалью за отвагу. Плюс я еще разные банды побил, честно сдавая тела службе охраны тыла. А так медаль за капитана дали. Его брат сидел в штабе корпуса, полковник, продавил. Так что спасибо, что я еще скажу. Само награждение прошло за неделю до отбытия Басова в отпуск. Тот присутствовал. Также я сдал экзамены на знание предмета. Все официально. Принимали наши командиры. И все, я официально стал родным старшиной. До этого был, можно сказать, стажером. Да меня бы раньше приняли, но раз решили ее провести, то до конца. К тому же Герасимову, если бы назначили на мое место, две недели учебы у другого старшины и дальше сам. Это у меня из-за возраста. Басов фотбол отдыхать, он с женой был и сыном. Теперь я старшина двух род. Думаете, это все? Служба, охота, тем более появились свои желающие и меня подосвободили. Максимум раз в неделю мог съездить. Особенно командиры на охоту налегли. Правда, дичи мало брали, это не с моим сканером охотится. Но главное – процесс. Нет, было еще кое-что. Я купил на рынке немало мотков шерстяной нитки. Спицы трех разных видов, а я владел шестнадцатью способами разного вязания и уже связал себе по ноге три пары шерстяных носок, две пары перчаток, зимних понятно, и вот шарф заканчиваю. Хочу лыжную маску сделать. Надо еще ниток запас купить. Сделал заказ, пообещали привезти. Завтра забирать. И консервирование. Для фруктов и овощей еще рано, а вот грибы пошли. Подберезовики, белые грибы, агашки, грузди, лисички, маслята. Я брал десяток бойцов, выдавал корзины, купил у одного деда, что их плел, и бойцы собирали. Причем собирали не на отвали, а честно, выбирая лучшие грибы, червивые я не принимал. Оплатил по весу живыми рублями. За пять килограмм тридцать рублей. Если 10 принесет, то не 60, а 70. Ну и качество. Эту резаную бумагу мне было не жалко, так что оплачивал. Ведь бойцов я использовал на личные нужды, а не по службе. Так что подберезовики и белые грибы резал на кубики и в хранилище. Можно в любое время грибной суп сварить. Также с маслятами и лисичками правда маслята еще мариновал а агашки и грузди солил купил на рынке стеклянные банки по три литра там крышки на проволоке многоразовые и помыв окатывал кипятком и грибы туда оварил их в котлах что там же на рынке купил два двадцатилитровых, литровых медные и в банке готовые это единственное чем я пополнял хранилище чуть позже свежими огурцами и помидорами начну Даже сейчас можно, тоже пошли. Уже середина июля. Половина отпуска у Басова прошла. Завтра на рынок съезжу, заберу заказ. Уже отпросился. Машину выделят, я там еще заказы других командиров выполню через три дня. Ночью планирую, наконец, посетить немецкий берег за самолетом. Сегодня было 14 июля. Уже две с половиной тонны свободного. Свободное место от подаренной кухни, считаю. Когда меня дернули. Да внезапно так. Я дежурным по кухням был. Тут все наши пять в ряд стояли. Повара суетились, бойцы, что наряды отрабатывали. И вот проводил проверку блюд. Сидел и медитировал над борщом, что приготовил повар первой роты. Причем смотрел не доброе не на это варево, а на самого специалиста. Уже все попробовать успели и оценили, как продукты были испорчены. Вот я сидел и думал, что делать. Это выдавать нельзя, значит, на выброс. А тут особист полка прибежал, натурально так, и, плюхнувшись рядом на лавку, схватив кружку с компотом, еще горячим, и быстро выпил. После чего звонко поставил ее на столешницу дощатого стола и сказал. «Харулин, ты же у нас следопыт!» «Лесовик? Есть такое дело. Три командира наши пропали. На охоте были. Червонный лес. Стрельба была интенсивная. Шофер слышал, Самедов. А потом его обстреляли. Еле уйти смог. Машина пулями пробита. Решил тебя направить на всякий случай». «Плохо дело. Наших могли и убить. Сейчас только дежурство сдам». Как раз мимо Куприянов спешил, вот и окликнул его. «Товарищ старший лейтенант, замените меня на дежурстве по кухням. Вызывает вот срочно. Да, борщ на выброс». Над штаба нашего батальона, что недавно получил старлея, возражать не стал. К нам свернул. Особист заинтересовался, взял мою ложку и попробовал из тарелки, и тут же скривился. «Соль аж на зубах скрипит. Как же ты так, Лукин?» «Диверсия, товарищ политрук! Как есть диверсия!» Махнул рукой расстроенный повар. До обеда полчаса осталось. Новое блюдо тот никак не успеет приготовить. Особист остался при кухнях, его это происшествие заинтересовало. А я поспешил на выход к стоянке техники. Там машина ждала и комендантский взвод. Другие службы тоже уведомили. Лес тот блокирует. Вот так, прихватив винтовку, боезапас, и вскоре уже ехал в составе колонны из трех грузовиков к нужному лесу. Надеюсь, планы не поменяются. Кстати, а кто пропал, кто сегодня на охоту уехал? «А кто на охоту сегодня уехал?» — спросил я у знакомого сержанта из комендантского взвода. Мы катили на третьем грузовике в кузове. В кабинах командиры сидели. «Новоселов, Хлопков, Тарасов и два бойца для охраны», — сообщил тот. «Хлопков?» — ахнул я. «Еще бы, это был политрук нашей роты, тихий и незаметный человек. Жаль, при нем было очень хорошо», — судил по другим политработникам. Так что дальше сидел и размышлял. «Пришлют теперь какую занозу, чтобы все щели лезет, и считай, служба не задастся». Еще насчет Лукина размышлял. Никто ему не мешал. Сам он соль сыпал, забывал и снова целую пачку угрохал. Пусть особист разбирается, что это с ним. Вроде опытный повар из срочников, но этой осенью в запас выходит. Что-то с ним происходит. Пусть выясняют. Что еще? С Мартой все отлично. У меня своя комната, позволяет ночами миловаться, что я и делал. «Гуляли с ней в основном вечерами. Пару раз меня спалили с высокой блондинкой. Говорил, что знакомую провожал. Да неважно. Главное, очень неплохо шло обучение немецкому языку. Я, кстати, сообщил в штабе, что осваиваю его. Я брать буду у немцев до предела, но часть хранилища заранее освобожу. Перед началом войны большую часть, кроме припасов, всхрон». Хотел сам сделать, а потом подумал. Почему бы не поискать? Тут поляки много что настроили и хорошо замаскировали. Не все еще нашли. Начал поиски, сканер помогал, он на метр под землю брал. Лагерь наш в 12 километрах от границы находился. Я как старшина имел свободный выход. Даже землянику собирал на полях, бойцов нанимал. Запасы делал на зиму, витамины. Варенье из нее сделал шесть банок. Ну и поисками неплохо занимался. Объезжал окрестности верхом на коне. Заодно научился. Нашел два схрона, самодельная в лесах. Крышки хорошо замаскированы, но давно заброшены. Питок схронов с зерном. А потом крышку входа в бункер. Отлично замаскирован. Сканер показал, как взломать, я и сделал. Точнее, вскрыл аккуратно и спустился. Причем видел свежие следы. Бункер явно посещали. Один человек. А это оказался не бункер, а оборонный пункт на десяток солдат, из которого вел тоннель в крепость. До нее по прямой три километра было. Я о том, что в крепость вел такой тайный ход и не слышал. От десантников тоже. Видимо, завалило туннель от бомбежки и артударов. А я пробежался по тоннелю, видев в пыли свежие следы. Свежие и старые. Бункером пользовались. Последний раз, но ну, от силы, неделю назад. А тот вел в катакомбы под цитаделью. Очень искусно замаскирован выход был. Я изучил, обнаружив склад. Там в арках сделали стены из дерева, двери. Наши склады. Часовой был. В общем, запомнил, хотя наши казармы далековато, но отметил как возможность для эвакуации. А так все же в лесу вырыл с помощью хранилища схрон, глубокий в холме. Землю скидывал в реку, пробкой земляной закрыл. Там много что встанет, большое помещение, полуторка и домик зимний. Почти все оставлю, даже самолет и топливо к нему» забив все свободное место в хранилище водой, патронами и едой. Да, по степени важности перечислил, что будет нужно в крепости при обороне. Черт, да я так готовлюсь, что даже если нашу роту выведут, приказ будет, даже расстроюсь. Я для чего готовился? Вот с такими мыслями и катил. Схрон сделан, проверю, как год переживет. Заберу свое, когда крепость покинем. Там хранилище пустым будет, уж поверьте мне». Вот с такими мыслями и доехал до места, где обстреляли шофёры охотников. Впрочем, там уже работали бойцы роты охраны тыла. Там свои следопыты. «Убиты все пятеро, мне это сканер показал. Их донесли до озера и утопились камнями на ногах. Двоих уже вытащили, остальных пока искали. Чуть позже и их достали». Ну и бандитов искали, лес блокирован. Под вечер и их нашли и уничтожили. Я нашел, те прятались в подземном схроне. Дальше уже бойцы НКВД брали, их работа. Даже вроде одного какого-то целым взяли, но это не точно. Нас давно обратно отправили. В результате, после убийцы командиров, комполка запретил охоту, даже мне. Как-то быстро пролетело время до моего отпуска. Бункер и туннель я сдал сразу. Если есть шанс, что хоть кто-то спасется с помощью него, не стоит такое скрывать. Комполка сообщил, тот аж посерел. Представил, что занесут заряды и взорвут. Дальше особисто работали. И даже взяли того, кто посещал крепость. На складах шакалил. Женщина была. Раньше служила в польской армии, продукты так добывала. Что по мне, то все, что нужно, купил, держа запасы свежих овощей и фруктов на зиму. Ну и немцев посетил. Освободил личное хранилище до предела, заставив техникой, боеприпасами, оружием, и домик выложил. Переплыл реку и дальше на своих двоих до дороги. Ночь помогала. Взял мотоциклиста, связной, вырубил, не убивал. Мы с ними пока не воюем». Допросил, язык пока плохо знаю, но выяснил, где ближайший аэродром. На мотоцикле за час и доехал. Там увел Шторх, на аэродроме добыл топливо до полного и, выяснив, где еще аэродромы, облетел. Ну и нашел связной мессер, свежая машина. Шторх не бросил, выложил бочки с бензином и моторным маслом, прибрав его на свободное место и улетел к нашим». Там сбегал, спрятал в своем схроне добытое и вернулся за бензином и его в схрон. Осадился подальше и следы жгучим перцем посыпал, чтобы схрон мой не нашли. Так что все прибрал, вернув обратно то, что ранее выложил. Ну и мессер с запасом бензина теперь имею. Хватит до Алексеевска и обратно. Даже успел искупаться и до своей палатки добраться до рассвета. Кстати, у немцев набрал в штабе полетных карт территории Союза. Причем такие подробные даже Алексеевск нашел. И все мосты до него и переправы указаны от Казани. Хорошо разведка у немцев работает. Впрочем, служба текла, и это хорошо. Лукина арестовали, а его закордонное завербовали, поймали на воровстве. Как раз недавно тот весь в мыслях был, вот с солью и ошибся. Молодец, особист, раскрутил это дело. Немцы вроде работали. Главное, Басов вернулся, загорелый, довольный. Принял дела. А через день уже я сдавал, покинув расположение. Да мы так летними лагерями и стояли. С чемоданчиком двинул на Брест. Не пешком, на разъездной машине подкинули. К слову, не стоит думать, что бойцы и командиры занимались боевой подготовкой, выучкой. Да ничуть. Они пахали как проклятые на стройках: укрепления, склады, военные городки, разные хранилища. Зимой учиться будут, так решили командиры. Например, наш батальон с инженерной ротой строили склады армейского подчинения. Всего 12 километров до границы, да до них некоторые артсистемы дотянутся. Что уж про авиацию говорить. И так по всей границе спешно строились. Были проблемы с материалами, но это снабженцы бегали. Мое дело, чтобы бойцы двух род были в порядке, за которых я отвечал. Форма была, вся амуниция и оружие для них, и сытые. Остальное не особо волновало. Там другие ответственные лица. А так билет взял на Москву, но сошел на ближайшие станции. Отбежав подальше, устроился в посадке передневать, там и уснул. А как стемнело, взлетел с полевой дороги и потянул на восток. Там сориентируюсь. Мессер — неплохая машина, и дальность хороша. Доберусь. И ведь добрался. Река помогла определиться на местности. Кама называлась. Пусть с дозаправкой, но был на месте. А с утра в форме с наградами, чемоданчик с подарками в руке и до села. Где нужный дом, мне описали хорошо. Дошел. А те там как раз завтракали. Сестрицы спали, каникулы. Родители готовились выйти на работу, а тут такая радость, сын прибыл. Они меня ждали через несколько дней, хотя я отбил телеграмму, когда прибуду. Мать осталась, отец на работу, у него там горит что-то, срочный рейс. Зато супругу отпросит на весь день. Должно начальство войти в положение. Ну и сестры с радостным визгом меня обнимали. Вот так дальше и начались трудовые будни отдыха. Всей улицей мое прибытие отмечали в саду участка. Наградами хвастался. Про медаль еще не знали, я не говорил. И там меня познакомились с невестой. Хотя вроде после потери памяти я был уверен, что все заглохло. Мы даже не переписывались. Так, кстати, в пединститут готовилась поступать. Уже экзамены сдавала. В Казани будет учиться. Ну, знаете, красотка, как их поискать. Такая и самому нужна. На самом деле, на вид славянка, и не поймешь, что татарочка. Впрочем, там какая только кровь не намешана. Так что неудивительно. И вечерами мы гуляли. Можно сказать, знакомились заново. Ну вот, по душе там мне пришлось, даже поговорить было о чем. Это после того, как я с тачкой навоза бегал по огороду, Чистя коровник и остальные постройки, помогал снимать урожай. Да меня тут реально за батрака считали. Свободные руки появились и их до предела загружали. А в коровнике такого впечатления год навоз накапливали. Так что после работы долго отмывался в речке, туда бегал и уже в форме на свиданку. Пару раз драки были с сельскими парнями. Ну, опыт я получил отдыха тут на селе. «Это было в первый и последний раз, когда меня сюда заманили. Больше не приеду, пусть других батраков ищут. Лучше, как и другие десантники, устроюсь в Москве». Что по поводу Дины, так звали девушку, то еще наши отцы сговорились, мол, отцовское слово нельзя нарушать. Тем более поймали нас на синовали. «Ну, чтоб я да не соблазнил не особо искушенную красотку, да та и не против была». Там как-то так закрутилось, что уже через два дня сыграли пышную свадьбу. Нас зарегистрировали. «Знаете, а я ведь и не против. Отличные столы были, курица и говядина. Тут хоть и нет опиума для народа, я про религию. Мы мусульмане, но не фанатичные. Не молимся и в мечеть не ходим, но и свинину не едим. Я, кстати, тоже не ем». Так что, когда наступил день отъезда, я покидал село не один, а с женой. С одним чемоданом и армейским сидором на двоих. Вещей у той особо не было. Я прямо сказал, деньги есть, купим на месте. А покинули село ночью, распрощались с родичами, оставив их позади. Довел жену до самолета, а там и на Брест полетели.